Отметка 12.40.22 Ол Персон делает шаг с на платформу. При нем его лазерная винтовка. Резкое движение загрубевшего большого пальца правой руки отщелкивает предохранитель и приводит оружие в боевую готовность. Ол даже не смотрит на оружие. Он глядит прямо перед собой, вглубь платформы, на собравшиеся там фигуры. На лице мрачное выражение. От этого черты застывают. Хмурясь, он щурится так, словно вышло солнце, и оно чересчур яркое. Он не колеблется. Шаг, другой. Затем он переходит на трусу, а потом бежит. Бежит прямо по платформе, скидывая винтовку к плечу, прижимая ее к щеке и целясь на бегу. Первый выстрел в брата ножа, позвоночник между лопаток, прежде чем тот успевает ударить кричащего кранка в шею. Второй и третий выстрелы в брата-ножа, в лицо, в человека, который прижимает к ранках земле. Четвертый выстрел в брата-ножа, в нижнюю челюсть, сбивает его в воду, когда он оборачивается. Пятый, шестой и седьмой выстрелы в двух братьев-ножа, которые разворачиваются с винтовками. Кучная тройка пробивает обоих насквозь. Еще двое начинают палить в ответ вдоль посадочной площадки. Восьмой выстрел. В одного из стрелков. Ранит его. Девятый выстрел. Убивает его. Десятый выстрел. В другого стрелка. В верхнюю часть головы. Одиннадцатый выстрел. Осечка. Магазин пуст. Сегодня он много стрелял. Вынимает его, продолжая бежать по платформе. С глухим звуком роняет пустую ячейку на мостовую. Загоняет на место новую. Он добрался до них. Он среди них. Ближний бой. Олл проводит блок и вгоняет приклад ружья в лицо. Траншейный стиль боя, как их учили столько лет тому назад в грязи другого мира. Верден. Эх, штык бы. Придется справляться голым дулом. Оно раскалывает чей-то лоб. Пинок ногой в бок ломает лодыжку. Еще один удар приклада дробит скулу. Он блокирует нож при помощи винтовки, как дубинкой, отводя его в сторону. Снова стреляет в упор, сквозь грудину. и спины брызжет кровь. Темноту разрывают проходящие мимо лазеры, он не уклоняется. Четверо братьев ножа карабкаются через перила на краю пристани, чтобы присоединиться к схватке, добраться до него. Ол разворачивается, лазерная винтовка у бедра, переключенная на автоматический огонь. Одна очередь, дульная вспышка дергается, как проблесковый маячок. Позади хрустят кости, Ол резко оборачивается. В растекающейся луже крови лежит культист, которого он не заметил. Графт ударил его одной из подъемных конечностей. «Спасибо», — произносит Ол. «Он собирался вам навредить, рядовой персон». В такие моменты Олл жалеет, что не может научить старого рабочего сервитора стрелять. В такие моменты. Сколько раз он молился, чтобы никогда больше не было таких моментов. Печальная правда состоит в том, что существует только война. Всегда нужно сражаться на очередной войне. Ол это знает. Знает лучше, чем кто бы то ни было. Быть может, это она. Быть может, грамматику на этот раз оказался прав. Быть может, это последняя война. Быть может, это будет последний бой. Кранк пытается подняться. Он потрясён ол ищет Рейна. Он видит, как нечто утаскивает парня в тень. «Оно его схватило! Оно его схватило!» – бормочет Кранк. «Все в порядке!» – говорит ему Олл, глядя не на него, а только на Рейна. «Хватай воду! Лезь в ялик! Мы отправляемся!» Может быть, мальчишка мертв, может быть, просто упал в обморок. Теперь от лазгана не будет пользы. Та тварь, которая его схватила, вышла прямиком из варпа. пол не знает, что видел Рейн экран Наверное, что-нибудь из иллюстрированного бестерия. Олл видит его, как оно есть. Грязная материя, сплавленная в человекоподобную форму, облаченная в мантию кошмара. Оно достаточно реально, достаточно реально, чтобы убить. Однако, тем не менее, оно нереально. Это всего лишь отражение в энергии этого мира, чего-то из имматериума. Чего-то голодного, возбужденного, которому не терпится нанести удар. Если угодно, называйте это демоном. На самом деле, это излишнее конкретное слово. Хотя, может быть, в нем содержится все, что определяет демонов. Олл бросает взгляд вниз, на тела убитых им, оборванных воинов в черном. Им было известно о варп магии. Немного, но достаточно, чтобы заинтересоваться ей. Достаточно, чтобы поверить, будто они нашли невыносимую истину. Достаточно, чтобы создать культ, религию. Достаточно, чтобы лишиться разума, как эти идиоты, несущие слово. Все связанное с варпом губительно. Как только ты к нему прикасаешься, оно прилипает. От него нельзя избавиться. Черные ножи их братства, ритуальные ножи, атамы. Он поднимает один из них, ближайший, и пригоняет ручку к стволу винтовки. На крайний случай сгодится импровизированный отменный штык. Он довольно неплохо использовался при аустерлице. Олл заклинивает его, затем делает шаг вперед и вгоняет черный клинок в существо, которое вцепилось в рейна. Во все стороны бьет черный свет, облако дыма, вонь тухлых яиц и гнилого мяса. Демоническая тварь кричит, словно живая женщина, и умирает. Материя, из которой она состоит, распадается на черную слизь. Она полностью покрывает Рейна, и мальчишка отключается. Но у него все еще есть пульс. Олл озирается. Позади него, глядя на Рейна, стоит девочка Кэт. «Помоги мне его тащить», — произносит ол. Она ничего не отвечает, но берет Рейна за ноги. Появляется Зибис, в глазах которого ужас, и помогает ей. Олл выдергивает из ружья то, что осталось от ножа, и швыряет его в грязную воду. Он касается символа, который находится возле его горла, и шепотом благодарит своего бога за избавление. В конечностях старого тела покалывает адреналин. Он ненавидит спешку, ее сжение. Он думал, что оставил эту чушь позади. Он поворачивается к ялику. Стрельба привлечет внимание. Однако, по его подсчетам, у них есть время отчалить и двинуться по каналу. Он видит брата-ножа, которого свалил граф. Командир, офицер, вожак стаи, маджир. Лицом вниз. Повсюду кровь из раны в голове. Возле него на мостках лежит нож, еще один а там. Но у предводителя он хорош, мастерски сделан. Специально, чтобы отметить его власть и значимость. это вещь лучше, чем грубые ритуальные шипы, которыми вооружены остальные. Если нечто столь испорченное и злое, по своей природе вообще можно назвать хорошим. Возможно, это не в точности то, что ищет Олл. Но оно самое близкое из того, что он видел, и он будет глупцом, если оставит его. Он подбирает нож, заворачивает его в тряпку и запихивает в набедренный подсумок. Через три минуты двигатель ялика с грохотом оживает, и лодка выходит на темную воду, прочь от платформы. Криол Фолст резко приходит в себя. Он садится, оторвав лицо от прохладного и сырого настила. Повсюду кровь. Он весь в крови. Он ощупывает пальцами скальп и находит участок черепа, который болит действительно ужасно, и который не должен вот так сам по себе двигаться. Его несколько раз тошнит. Он знает, что у него кое-что забрали. Нечто особенное и драгоценное, данное ему Аруном Ксеном. От этого зависело будущее Фолста. Он нуждался в этом, чтобы обрести могущество и власть, о которых грезил. Кто-то умрет за то, что взял это. Нет, куда хуже, чем умрет.